вам отошла бы половина захваченных земель в Сычуане. Прежде чем ответить послу, Цунь Цуань решил посоветоваться с Лусюнем. «Ссориться с Цао Пэем сейчас нельзя», — сказал лу Лусюнь, — «поэтому надо ему помочь. Подготовьте войско и следите за тем, как развернутся события. Если вэйцы будут побеждать в Сычуане, вы пошлете на помощь «Войско и захватите Чэнду. Если же они будут терпеть поражение, мы окажем им помощь на иных условиях». По его совету Сунь Цуань ответил войскому послу так. «У нас еще не все готово к походу, но мы выступим, как только выберем счастливый день». Вскоре войска западных племен Фань, наступавшие на заставу Сипингуань, отступили без боя при первой же встрече с ма -чао. Западные племена Фань – общее в средневековом Китае название тибетских племен. Маньские племена, предводительствуемые князем мэнхо были обмануты военной хитростью Вэй-Яне и ни с чем возвратились в свои земли. Войско Мэн-Да остановилось на полдороге, так как... Сам Мэнда заболел, а войска Цао Джене были задержаны Джао Юнем у заставы Янпингуань. Узнав об этом, Сунь Цуань радостно воскликнул, обращаясь к своим гражданским и военным чиновникам. — Так прозорлив Лу Сюнь! Он все предвидел. Если бы я поторопился ввязаться в эту войну, царство Шу стало бы нашим врагом. В этот момент... Сунь Цюань удоложили, что прибыл Дэн Чжи, посол царства Шу. «О, это новая хитрость Джугеляна!» — воскликнул Джан Чжао. «Он хочет отговорить нас от союза с Цао Пэем!» «Что же сказать послу?» — спросил Сунь Цюань. «Напугайте его!» — посоветовал Джан Чжао. «Поставьте перед алтарем в храме большой котел-треножник с маслом и разведите под ним огонь». А на дороге от дворца к храму пусть станут в два ряда самые рослые воины с обнаженными мечами. Во время приема предупредите Дэнджи, что если он будет держать себя так, как когда-то вел себя Ли Идзи с цисским гуном, его постигнет такая же участь — он попадет в котел с кипящим маслом. Посмотрим, что он на это ответит. Ли Идзи славился своим красноречием. Был послан Любаном к правителю Земельцы, чтобы склонить того к покорности. Ли Цзы удалось уговорить правителя, однако полководец Хань Синь, не поверив в то, что Цы готова покориться Любану без боя, поддавшись на уговоры какого-то Краснобая, в соответствии со старым приказом, двинул свои войска на Ци. Узнав об этом в Вероломстве, Цистский правитель решил, что Ли Цзы его предал и приказал сварить его живьем.